Глава тридцатая. Прогулка Третий день Панторчук и Василий находились в этом городе. Ездили, ходили по людным местам, заговаривались с людьми и задавали вопросы. Василий углядывался в лица и никого не узнавал. Все было в туне. И все-таки что-то удерживало здесь. Мимолетное, тревожящее, словно раздваивало. Пятна вспышек в сознании, как отрывки из немого кино. По ночам спал плохо, часто просыпался, смотрел в темный потолок, опять проваливался в сон и снова вздрагивало. Сердце колотило, голова гудела, и так до утра. Сегодня поднялся рано, сунул голову под душ, оделся и вышел на улицу. — Пройдусь, — сказал администратору, отдавая ключ, — подышу. — Ну да, ну да, — подумала та, глядя на примятый кончик воротничка филятовой рубашки. — Как будто здесь нельзя подышать. Открыл окно, и вот он, сосновый Бор, дыши, хоть захлебнись. Василий вышел, медленно побрел в сторону жилого массива. Микрорайон Бор начинал просыпаться. Улицы и автобусные остановки оживали машинами и людьми. Василий пересек центральную дорогу микрорайона, прошагал мимо длинного девятиэтажного дома, названного горожанами Китайской стеной, мимо большого здания кинотеатра и присел на скамью перед магазином, предварительно смахнув со скамейки оставленную кем-то скорлупу фисташек. Под ногами тротуарная плитка, за бордюром коломба с цветами и кустарником мелькают прохожие. Василий затих и задумался. Вздрогнул от голоса, прозвучавшего сбоку, повернул голову, прондопул. Что такое твое прошлое? – говорил тот, с взглядом, сбрасывая пылинку, сладко на пиджака. Мик и даже много меньше уловить невозможно. Если ты попытаешься поймать его, тебя ждет неудача. Не разочаровывай себя, ибо вернуться в прошлое и поправить его ты уже не в состоянии. Стало быть, зачем гоняться за тем, что не нужно тебе в будущем? Теперь тебе важнее узнать, откуда проросло зерно и что можно вырастить из него. Василий чуть отодвинулся, пальцами поправил стрелки на серых брюках. Вы сами цепоняли, что сказали? Спросил недовольный внезапным вторжением Архидема его раздумья. Глаза бы вас не видели. Глаза не главное, они могут и не видеть. Холодом обжег Прондопола. Без глаз далеко не уйдешь. Поморщил переносиц Василий. Иногда наоборот. По щеке Прондопола пробежала короткая тень усмешки. Вы предлагаете ослепнуть спросил Василий. Отказ от прошлого означает жить в слепую. Такая жизнь не имеет смысла. Никакого. Охотно подхватил Прандокул. Когда все предрешено. Вот только как быть с душой? Для нее предопределение это путы на ногах. Ей нужна свобода. К чему вы? Василий ощутил пустоту в голове и будто уткнулся в тупик. Постигать всегда сложно. Туманно откликнулся Орхидем. Щека Василия дернулась, он сделал паузу и после глухо буркнул. «Разберусь без вас». «Без меня никогда», — пригнул голову Прондухов. «Человеческой жизни мало, чтобы узнать предназначение. Твое рождение предопределено. Если кесареву кесарю, Божия Богу, то и галусова и галусу». Взгляд орхидеймы пронизывал морозом. Мне не интересно это. Снова отодвинулся Василий, по коже до、да、боли заскребли мурашки, ладони в потере, захотелось скочить и убежать. Ты не хочешь знать, для чего рожден? – спросил Прондопул, удерживая его на месте. Как будто вы знаете, – вскрикнул Василий и отвернул лицо. Загляд упал на стройную красивую девушку, что вышла из угла. Показалось, что была нереальной, не шла, а плыла над землей, плавно перебирая длинными ногами. Короткая пепельная юбка колокольчиком, обтягивающий до горла сиреневый топ. И только легкий стук каблуков и едва уловимое касание подошвами обуви тротуарной плитки возвращали реальность. Длинные русые волосы развевались как на ветру, хотя никакого ветра не было. Блеск глаз и улыбка на кончиках губ. Девушка двигалась по тротуару вдоль магазина, не смотря по сторонам и не обращая внимания на двоих, неотрывно следивших за ней со скамейки. У Брандополо по лицу проползла мрачная тень. "Ана тебе не пара", жестко выговорил он. "Почему?" Удивился Василий. Из-за тайны твоего рождения, ответил орхидеям, его лицо покрылось черной маской. Это не убедительно, отмель Василий, вскочил на ноги и пошел за девушкой. Через несколько шагов поглянулся, скамья была пустой, Прондо погоневал.